Глава тринадцатая. тот день Кормак и Лиса посетили каждый еще нескольких пациентов, и оба неоднократно заблудились, прежде чем отыскали нужные дома. Макферсон едва не сбил велосипедиста. Тот обозвал Кормака словами, которые ему раньше слышать не приходилось, и которые он посчитал незаслуженным оскорблением. Алиса с растущим смятением заметила, чем больше адресов она объезжает, тем больше люди про нее знают. К тому времени, как она добралась до последней на сегодня фермы, местные жители уже передавали добрые пожелания ее матери. Наконец, оба одинаково измученные еле-еле доплелись до дома. Лиса пришла к выводу, что водили кадров напрасно считают отдыхом работу провинциальной медсестры. Правда, двадцать минут передышки, когда она просто сидела в машине и ждала, пока через дорогу переведут стадо овец, ей даже понравились. «Надо будет в следующий раз взять с собой книгу», — подумала Лиса. Потом попыталась вспомнить, когда в последний раз была в достаточно спокойном настроении, чтобы читать. Любопытно. А кормуку, наоборот, трудно было усидеть на месте. Его переполняла беспокойная, бьющая через край энергия. А ведь он вообще-то по натуре парень неторопливый. Однако весь Лондон кажется пропитан статическим электричеством, из-за которого все время хочется куда-то бежать и что-то делать — «Наверное, поэтому здесь столько худых людей». Внезапно Лиса вспомнила кое-что еще. У нее скоро сеанс по скайпу с психотерапевтом. С гораздо большим удовольствием она съела бы на ужин живую змею. Но ничего не поделаешь. Что ж, тогда лучше побыстрее разобраться с электронной почтой. Какое все-таки странное ощущение. Сидишь у человека в гостиной, и все вещи вокруг принадлежат ему. Телевизор, приставка, Xbox... диван, чашки, тарелки, и при этом собираешься с ним знакомиться. Чуть закусив губу, девушка взяла ноутбук и набрала. «Здравствуйте, это Алиса Уэсткотт. Спасибо за инструкцию, они мне очень пригодились». «Тут Лиса соврала, надо будет все-таки их прочесть». «У вас классный дом». Она не стала писать о том, что подобное просто не укладывается у нее в голове. «Это же такая роскошь иметь целый собственный дом и ни с кем его не делить». Отель с гостевой спальней и камином, а рядом сад и ручей. Невероятно. Лиса сейчас заняла недвижимость стоимостью около 5 миллионов фунтов. Если, конечно, перенести ее на 583 мили южнее. Вот несколько полезных советов на завтра. В собаках я особо не разбираюсь, но две вещи могу сказать точно. Питомец Джеймса Феликстона попытается вас съесть. А у Личенга пес мирный. «У Джеймса собачка комнатная, а у Ли огромная. Пожалуйста, у Пулов лишнего не болтайте, они по любому поводу подают жалобу. У Эфенчей оставляйте машину на парковке для жильцов, а когда поедете к Уидингсам, придется заплатить за парковку на улице, потому что они козлы». Кормак прочел письмо. «Это уже на что-то похоже, хотя тон и не слишком приветливый. Кстати, земляки ему то же самое про новую медсестру докладывали». Высокомерие англичан для них больной вопрос. Жители Киринфифа сошлись на том, что Лиса — типичная англичанка. Холодная, скрытная, вся в себе. Оставалось надеяться, что Киринфиф не окажется для нее большим источником стресса, чем Лондон. А еще Лиса не спросила, понравилось ли Макферсону в столице. Наверное, думает, что это глупый вопрос. Разве Лондон может не понравиться? Кормак невольно ощетинился. «Здравствуйте, Алиса». «Спасибо за информацию. Если понадобится карта, дайте знать, я нарисую. Некоторые фермы трудно найти. А еще я люблю рисовать. Ну как, освоились? Нравится у нас?» Но Лиса уже перешла к следующему пункту в списке дел. Психотерапевтическому сеансу, которого так боялась, поэтому Кормаку не ответила. «Ну и ладно», — подумал он, отложил телефон и подошел к окну. Попытался открыть его, чтобы разогнать застоявшийся воздух битком набитого людьми здания, но потом передумал.